Дуся. Значит, Ник увидела, поинтересовался Яков, когда остальные разошлись. Взяв меня под локоть, потянул за собой. Нечего тут стоять, простынешь. Ну и что она сказала? Что я умру? Умрешь, значит, остановившись на пороге своей комнаты, Яков гостеприимно распахнул дверь и велел. Заходи! Давай, давай! все равно у себя не уснешь. Обещаю на честь девичью не покушаться и вообще вести себя прилично». Комната Якова ничем не отличалась от прочих. Обычная гостевая, каковых в доме много, несмотря на то, что гостей Гарик не очень-то жаловал. «Садись вон или ложись. Рассказывай все, как было на самом деле». Пришлось подчиниться, тем более, что если то мне и поверит, то Яков, и, возможно, даже не сочтет сумасшедший. — Вот, значит, как. — Интересно, — сказал он. — И тебе велено искать могилы? Что за могилы? — Не знаю. Я ничего уже не знаю. Я... — Ты сейчас вдохнешь, досчитаешь до десяти? Потом выдохнешь, закроешь глаза и заснешь. Почему? Потому что я так сказал. И потому что на завтра ты мне нужна бодрая и способная думать. Завтра наступило быстро. Выдалось не по сентябрьским морозным и ясным. Небо, разрисованное облаками, неправдоподобно бледно-лилового цвета, в котором жухлая трава казалась нарядно желтой, да и весь прочий мир изменился, вывернулся наизнанку, приобретя черты чуждости и волшебства. Ночное происшествие поблекло, и теперь виделось мне глупостью и игрой воображения. Просьба же Якова, несколько странная, обрадовала возможностью уехать из дому. Впрочем, тут же появилась мысль, что уехать я могу в любой момент, и для этого не нужно чужих просьб, достаточно лишь собственного желания. Тем не менее мыслями я все еще была в доме Громова, хотя окружающий пейзаж постепенно вытеснял тревогу своей мягкой сюрреалистичностью. Черная дорога, узкая и прямая, проходила через парк. Деревья казались белыми из-за инистого налета. Белыми звездами выделялись кленовые листья, Примершие к асфальту. Белыми были и последние астры В узеньких линейках клумб. Белым призраком возвышалась Статуя девочки с горным. И только небо по-прежнему оставалось Блекло-лиловым, жемчужным пухом облаков И рыжим шаром солнца. Ворота были открыты. Стоянка пустовала, и только рыжий пес неизвестной породы вяло тявкнул в мою сторону. Здесь стерильной зимней белизны чуть меньше. Выделялись желтые стены здания и красная черепичная крыша. Синими кирпичами выведены ровные круги клумб. Сине-зелёными колючими лапами пластались по земле декоративные туи. «Вам кого?» поинтересовалась женщина в халате и красной косынке. «Вы из родственников будете?» «Из друзей родственников. Мне бы со Святской увидеться. Я дочери». Собственная ложь показалась неуклюжей, но женщина расплылась в улыбке, махнула в сторону здания и ответила. «Пятнадцатая палата». Этот мир, в отличие от прошлого, оставшегося за воротами учреждения, был в зелено-золотых тонах. Искусственное лето в узоре березовой листвы на обоях, тяжелом малахите покрывало, в прозрачном стекле вазочек с пластмассовой сиренью. — Вы от Лизоньки женщина сидела в полоборота, пристально разглядывая отражение в зеркале трюмо. Халат, также зеленого цвета, Выгодно оттенял ярко-рыжие волосы, прихваченные атласной лентой. На запястье блестел золотом браслет часиков. Длинные пальцы сжимали сигарету. Что ж, она не предупредила, нехорошо. Передайте, пусть в следующий раз обязательно предупредит о визите. Ведь женщине нужно время подготовиться, чтобы выглядеть хорошо. Женщина ведь должна хорошо выглядеть, верно? Верно. Столик перед Святской был уставлен баночками, флаконами, склянками, коробками и тюбиками. Лизинка следит за собой. Она красивая девочка, а красоту нужно беречь. Она погрозила пальцем и ловко сковырнула крышку с коробки, вытащила оттуда розовый шар пуховки. Небрежно коснулась щек, лба, подбородка, шеи. Меловое облачко пудры осело на шелковой ткани, но женщина этого не заметила. Бросив пуховку на пол, она потянулась к черной баночке с этикеткой известной косметической фирмы. Зачерпнула горочку розовой пасты и, растерев в ладонях, похлопала себя по щекам. Я всегда ей говорила, что женщина должна быть красивой. Всегда говорила, обязательно красивой. Зачем жить, если некрасивая? Она повернулась ко мне. Узкое лицо, тонкий нос с ровными капельками ноздрей, высокий лоб и острый подбородок. Толстый слой белой пудры, алые пятна на впалых щеках черные круги туши вокруг глаз и черное же пятно помады там, где должен был быть рот. — А вот вам, — строго сказала Святская, — жить не надо, вы некрасивые. Передайте Лизоньке, пусть в следующий раз предупредит. Я хочу подготовиться. Уходила я в отвратительном настроении. Ощущение такое, будто увидела изнанку чужой жизни, и теперь, отягощенная знанием, совершенно не представляла себе, что с этим делать. Мне было жаль и Лисхин, и ее сумасшедшую мать, которая отчаянно пыталась быть красивой, и себя, потому что слова этой женщины звучали страшным эхом полученного ночью происшествия. — Дуся, возьми себя в руки, — сказала я себе. То же самое посоветовал и Яков.